Река Аккервиль Когда знак Зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо. Мокрый, струящийся, бьющий ветром стекла город за беззащитным, незанавешенным холостяцким окном, за припрятанными в межоконном холоду плавленными сырками, казался тогда злым петровским умыслом, местью огромного, пучеглазого, с сразенутой пастью зубастого царя-плотника,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 Обрывающие канаты, неудержимо несущиеся, пш-пш-пш, каравеллой, побрызжащей огнями ночной воде, все сильнее, расправляющие крылья, набирающий скорость, плавно отрывающейся от отставшей толщи, породившего его потока, от маленького, оставшегося на берегу Семионова, содравшего лысеющую басую голову, гигантски выросшему, сияющему, затмевающему полнеба, исходящему в победоносном кличе голосу.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 — Эх, где вы теперь, Вера Васильевна, где теперь ваши белые косточки? И, перевернув ее на спину, устанавливал иглу, прищуриваясь на черносливовые отблески колыхающегося толстого диска, и снова слушал, томясь об отсветших давно ч -ч -ч, хризантемах в саду, ч -ч, где они с ней встретились и вновь, нарастая подводным потоком, сбрасывая пыль, кружева и годы, потрескивала Вера Васильевна и представала тонной наядой, неспортивной, слегка полной наядой начала века. О, сладкая груша, гитара, покатая шампанская бутыль! А тут и чайник закипал, и Симеонов, выудив из межаконья плавленый сыр или ветчинные обрезки,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 Вот и граница декорации, у режиссера кончились средства, он обессилен и усталый, он распускает актеров, перечеркивает балконы с настурциями, отдает желающим решетку с узором, как рыбья чешуя, сощелкивает в воду гранитные парапеты, рассовывает по карманам мосты с башенками, карманы распирает, висят цепочки, как от дедовских часов, и только река Кервиль, судорожно сужаясь и расширяясь, течет и никак не может выбрать себе устойчивого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 Ему уж тем более было не доехать, и Тамара взбивала подушки, пока Вера Васильевна, повернувшись спиной, не слушая оправданий Семеонова, уходила по набережной в ночь, покачиваясь на круглых, как яблоко, каблуках. Осень сгущалась, когда он покупал у очередного крокодила тяжелый, сколотый с одного краешка диск. Поторговались спори об узьяне, цена была очень уж высока. А почему?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 А думатобой роковая полна. Луна не поддавалась, мылом выскальзывала из рук, неслась сквозь рваные акирвильские тучи. На этом окирвили всегда что-то тревожное с небом. Как беспокойно мечутся прозрачные прирученные тени нашего воображения, когда сопение и запахи живой жизни проникают в их прохладный, туманный мир.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 Трамвай тряхнуло, тортик дрогнул, и Семеонов увидел на отливавшей водным зеркалом желейной поверхности явственный отпечаток большого пальца. «Не радивого ли повара, не ли продавщицы?» «Ничего, старуха плохо видит. И я сразу нарежу». «Вернись!» – печально качал головой демон-хранитель. Беги, «Беги, спасайся!» Семеонов завязал опять, как сумел. Стал смотреть на закат.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 Вера Васильевна рассказывала, задыхаясь от смеха, анекдот. Она начала его рассказывать, еще когда Симеонов поднимался по лестнице. Она изменяла ему с этими пятнадцатью, еще когда он маялся и мялся у ворот, перекладывая дефектный торт из руки в руку. Еще когда он ехал на трамвае, еще когда запирался в квартире и расчищал на пыльном столе пространство для ее серебряного голоса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 и, придавив Симеонова большой рукой к стулу, сидит сидите, не провожайте!» Поцелуев выбрался и ушел, прихватив с собой симеоновский тортик с дактилоскопической отметины. Чужие люди вмиг населили туманные Акервильские берега, тащили свой пахнущий давнишним жильем скарб, кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое,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 Курил Семеоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил «Да, Верунчик, это сила! Сколько мужиков в свое время хайдакало, это ж, боже мой!» А Симеонов против воли прислушивался, как крехтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги и как, наконец, откинув крючок, выходит в халате красная распаренная Вера Васильевна. — Фу, хорошо! Поцелуев торопился с чаем, а Семеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон,